глава 35 Нужная. лиса гнус снова уменьшившийся до размеров крысы верещит, пока я за хвост раскручиваю его в воздухе делать это и не отстать от чужеземцев один из которых несет юнана очень сложно но у меня получается на самом деле это все что у меня получается ах да еще кричать помоги ему ты же дух защитник помоги только слышит меня лишь гнус У чужеземцев нет защитников, если не считать противных черных жуков. Они снова повсюду. Ползут по стенам, полу и потолку. Забираются на людей. Мерзость. «Пусти, дура!» — вопит Гнус. «Ты должен, должен, должен ему помочь! Пусти! Это твой долг, твоя обязанность, твоя суть. Почему ты ему не помогаешь? Помогай!» «Угомонитесь!» — шипит змей, высовываясь из-за ворота Саргона. Я замираю от неожиданности, Гнус, вывернувшись, падает на землю и, баюкая голый хвост, скалится. «Истеричка!» «Никчемное ничтожество!» — вскрикиваю я. «Прямо как мой человек, которого ты так любишь!» «А ну, иди сюда!» Я сказал, угомонитесь. Дух змей сейчас размером с ящерицу. И он, и Гнус в плену усохли, а одна я не меняюсь. Но это единственное мое достижение. В остальном я совершенно бесполезна, бессильна. На что только рассчитывала, когда предала госпожу и отправилась за Юнаном. Это я, я никчемная. Я не могу поднять руку даже на вражеских воинов, потому что мне их... Мне их жалко. Не могу и все. И это я, которая думала напасть на бога льва и даже на госпожу? Я глупа. Гнус прав. Я просто дура. Чего бы я добилась? Меня бы уничтожили. Предводитель чужеземцев командует привал. Глотая слезы, я слежу, как Юнану дают напиться. Вижу, как он испуган, как ему плохо, как он нездоров. А я всего лишь дух, и никак не могу его утешить. Он не видит меня, не чувствует, не слышит. «Дура!» — вздыхает гнус, когда я седаю на пол рядом с Юнаном и рыдаю. «Да, да, дура! У меня ничего не получается. Я могу лишь тащиться за любимым и смотреть, и, и молить небо с милостивица. Я проклята. Я точно проклята за то, что отказалась от госпожи Шамирам и не выполнила приказ господина Дзумудзи. Под землёй мне страшно, остаётся лишь молиться. Но боги, конечно, остаются глухи. А как иначе?» Я же предательница. Земля должна разверзнуться у моих ног, и сотни, нет, тысячи демонов растерзают меня. О небо, что я наделала? Цапнуть ее!» Гнус крутится рядом. «Цапни!» — соглашается змей, мерцая. Кажется, он еще уменьшился. Гнус встает на задние лапы и идет ко мне бочком. Его когти клацают по полу, даже странно, что никто не слышит. «Сейчас цапну!» «А я тебе хвост оторву!» Гнус фыркает, потом опускается на четыре лапы по крысиному замирает, шевелит длинным носом, потом спокойно интересуется. «Ну, ты успокоилась?» Я прячу лицо в ладонях. «Нет». Тогда гнус садится рядом, приваливается пушистым, тёплым боком ко мне. Его близость неожиданно приятна и просит заботливо, прямо как юнан, когда обращается к великой госпоже. «Лиса, хватит!» Я хлюпаю носом. «Всё пропало, всё! Я так виновата, я плохой дух-защитник!» «Ты не дух, защитник!» — шипит змей с плеча царя. «От неожиданности я даже плакать перестаю». А он продолжает. «И никогда им не была». Ш «Что?» Глаза змея блестят в сумраке, как у вечно голодных галу присутствием которых здесь повсюду буквально разит. «Защитника не привязывают к человеку, радуга», — презрительно говорит он. «Но как? Я же видела. Люди, обряд с пеленой новорожденного». «Лииса, ну какая же ты дурочка!» — стонет Гнус. «Какой обряд, какие люди! Ты слишком долго возишься со смертными, вот и нахваталась!» но Гнус тяжело вздыхает и принимается объяснять. «Обряды — это для людей. Они мнят, будто могут нами управлять. Но они не могут. Вот ты, ты видишь на мне цепь? А на нем?» — он тычет когтем в сторону змея. «Нет. Защитник Лииса — это отражение смертного в мире духов». «На самом деле я родился вместе с этим никчемным мальчишкой. Куда он, туда и я, иначе быть не может. Я умру вместе с ним, понимаешь? Его не будет, и меня тоже. Мы не духи природы, мы смертны, как люди». «Но ты же... ты же хотел избавиться от Юнана, ты его ненавидишь!» Гнус вздыхает так тяжко, словно я дитя несмышленое, не знаю очевидных вещей. «Я это тоже он, Лииса. Это он себя ненавидит». Это он мечтает от себя избавиться и наивно полагает, что в новой жизни будет лучше. Вот только новой жизни не будет, мы-то знаем. Люди живут один раз, а потом умирают. Мечтатель он. И я. Гнус вдруг улыбается и с болезненной нежностью смотрит на Юнана. А потом говорит. Ну что, все еще любишь своего ненаглядного царевича? Если бы земля сейчас и впрямь ушла у меня из-под ног, я бы и то меньше удивилась. О чем говорит эта крыса? Он не Юнан. Юнан совсем другой, лучше. Я беспомощно смотрю на змея, который, спустившись с плеча Саргона, слушает нас с невозмутимым видом. Пусть скажет, что Гнус несет чепуху, ведь чепуху же. Но он говорит. Это правда. Земля действительно уходит у меня из-под ног. Вот только Галу не появляются, потому что я никчемный дух. Может, даже их недостойна. Едва в обморок не падаю, словно смертная. А может, тебя все-таки цапнуть? Задумчиво предлагает Гнус, похлопывая лапой по моей щеке. «Я когда моего слабака цапаю, ему сразу легче становится. Ну-ка!» Щеку обжигает болью. «Ай!» — вскрикиваю я. «Мерзкая крыса!» «Ну вот, сразу помогло!» Отбежав, хихикает Гнус. «Лиса, дорогая, чем рыдать, лучше и правда помоги!» «Но я ничего не умею!» Змей Саргона высовывает неожиданно длинный язык и свистит. «Иногда гордость неуместна!» «Мы расскажем», — поясняет Гнус. «Ты бывший природный дух, конечно, ты не умеешь, но ты едва не лопаешься от благодати. Она способна наделить тебя такой силой, какая может быть у одного лишь бога, то есть у богини». «Силой и знанием», — добавляет змей. «Ты же бывшая радуга. Как ты узнавала, когда тебе время появиться?» «Дождь и ветер», — говорили мне, — удивлённо отвечаю я. «Это же так очевидно. Я слушала, просто слушала». Змей распахивает пасть, словно улыбается. Жуткое зрелище у него острое, как иглы-клыки. Наверняка ядовитые. Он шипит. «Слушай сейчас!» «Что? Как?» «Слушай!» «Я слушаю. Ничего не получается. Естественно, я же никчемная, глупая предательница. Моё существование — ошибка!» «Да не себя!» — фыркает гнус, когда я снова принимаюсь рыдать. «Лиса, ты слишком очеловечилась!» «Оставь людям попытки определиться, насколько они хороши и чего достойны. Ты же любишь моего слабака, так помоги ему. Ты можешь, давай!» «Он не слабак», — огрызаюсь я и изо всех сил пытаюсь сосредоточиться. Мало-помалу тишина наполняется шелестом голосов. Камни поют приветственный гимн госпоже Шимирам. Они приняли меня, наполненную медовой благодатью, за неё. С их помощью я узнаю, где найти потайной ход, как открыть стену и обезвредить ловушки» вся великая госпожа!» — отзывается пыль под ногами. «Мы были когда-то людьми давно, даже воспоминания о нас не осталось, но и так мы служим тебе». «Можешь же!» — улыбается Гнус, и я впервые замечаю, что его голос похож на Юнана. «Осталось только достучаться до моего калеки». Он что-то делает, не знаю что, но Юнан поднимает голову и шепчет. «Фейха!» Я глажу его лицо, целую щеки. Он улыбается потрескавшимися губами, успокаивается. Леиса, шипит Гнус. «Оставь свои нежности, по делу давай. Выберемся, тогда и намилуетесь». Змей наблюдает с плеча Саргона молча. Позже, уже после побега, он шипяще смеется, высунув раздвоенный язык, когда царь признается, что заблудился. «Зря спасали!» — ворчит Гнус. «Толку от него!» «Твой коллега лишь языком молоть горазд, снисходит до ответа змей. «Пусть отдаст моему человеку оружие, а то порежется!» Без моего калеки твой царь навсегда останется в этом подземелье. «Навсегда?» — шипит змей. «А твой щенок не хочет остаться здесь навсегда? Зачем ему возвращаться? Он же...» «Прекратите!» — перебиваю я, прислушиваясь к камням. «Никто никуда не вернется. Назад пути нет». На мгновение наступает тишина. «То есть как нет?» — хрипит Гнус. «Куда же он делся?» змей просто смотрит и я съеживаюсь под его взглядом никуда но там галу мы все вздрагиваем и смертные тоже потому что отречание демонов дрожат стены а с потолка сыпется песок кинжал требует в унисон соргон и змей а, -а, -а, -а вопитгнулся и кусает юнана за руку тот роняет клинок царь тут же его подбирает и торопливо оглядывается успокойся мальчишка лучше прислушайся царь изо всех сил старается не выглядеть взволнованным «Куда нам идти, ну?» «Да, лиса, куда?» машет лапками гнус. «Налево», — говорю я и через паузу повторяет Юнан. «Бегом», — приказывает змей с аргоном у которых словно один голос на двоих. Юнан не может бежать. Он спотыкается, оседает на пол, а мои руки проходят сквозь него. «Бесполезно. Сейчас я особенно остро это чувствую, однако времени на самобичевание нет. Я встречаюсь взглядом со змеем и выдыхаю. «Бросишь его?» Останусь с ним. Без нас не выберетесь. Змей исчезает у Саргона за пазухой, и царь, помедлив, возвращается. Хватает дрожащего сына за руку, рычит. «Цепляйся за плечи, я тебя понесу». Это сродни чуду, думается мне. Хотя Саргон, конечно, просто хочет жить. Однако бежать быстро с юнаном на спине он не может. И я, ловя отчаянные взгляды духов защитников, умоляю камни, землю, небо, кого-нибудь с милостивицей помочь нам. Умолять я умею хорошо. Выход, Расщелина наружу. Открывается как раз, когда Галу появляется за поворотом. Еще бесформенные, не напившиеся человеческого ужаса, ледяные сгустки голода, о котором даже думать страшно. Я останавливаюсь ущелью в потолке, за которой раскинулось необычайно яркое звездное небо. Змей скользит по камням. Саргон лезет следом, стиснув зубы, цепляясь за выступы ровно там, где до этого прополз его защитник. Гнус вереща подталкивает юна, на который скорее мешает отцу, чем помогает. Я поворачиваюсь к Галу. В ледяной тьме разом загораются десятки глаз. Саргон и Юнан исчезают в звёздном окошке. Лииса, давай же!» Гнус появляется в расщелине, свешивается, тянет ко мне лапы. Он слишком высоко, мне не добраться. Я прислоняюсь к стене, собирая последние крохи благодати, хотя сердце от ужаса готово выпрыгнуть из груди. И тут по камням ко мне соскальзывает змей. «Держись!» — шипит он. И повисает у меня перед глазами, как живая верёвка. «Зачем? Ведь я Саргону уже не нужна!» стучит в голове, когда я хватаюсь за него, и гнус каким-то чудом вытаскивает нас обоих. Стена закрывается ровно в тот момент, когда я падаю на холодный песок. Полоса горизонта окрашивается розовым, звезды тускнеют, и на небосклон стремительно выезжает возродившийся бог солнца, проклятый вечно жить и умирать. «Ты пуста!» — свистит змей. Я поднимаю голову. Сарагон с Юнаном смеются в унисон. Наверное, от облегчения. Сейчас в утреннем сумраке они кажутся похожими, как... Отец и сын. Да. Еще одно твое отличие от защитника. От слабости ты не становишься меньше. Тогда кто же я? Змей поворачивает голову и вдруг кидается на огромного черного жука. Вскрикивает гнус, замолкает юнан и саргон оборачивается, поднимает кинжал. Жуки вмиг покрывают собой песок и огромные, настоящие великаны, чернокожие люди появляются из-за барханов. Они обезоруживают саргона, заламывают руки юнану Я вижу, как барахтается рядом гнус, как брыжет ядом змей. У меня нет сил шевелиться. Я закрываю глаза и позволяю жукам залезть мне на грудь, плечи, шею, лицо. Кажется, я перестаю быть.